за которые тот мог угодить за решетку. Конечно, случаи наживы, хищений, спекуляций вообще типичны для братьев. Их даже оправдывают интересами братства, усиление его влияния в обществе. В прошлом веке один из таких братьев сказал, «Конечно, не все жулики – масоны, но не все масоны – жулики. И уж кто от Желли с его багажом преступлений – Никак не годился, чтобы читать проповеди о моральном совершенствовании. Но шантаж оказался действенным. Он, по-видимому, сочетался с нажимом на Сальвини и со стороны американцев. Сальвини отступил. Причем как 12 мая 1975 года специальным декретом великий магистр восстановил ложу П-2. Притом он утвердил особый, ставящий ее выше остальных лож статус. а самого Джелли сделал почтенным магистром законным главой ложи. Джелли не замедлил этим воспользоваться. Вместе с тем, почтенный магистр не мог не сделать выводов из пережитой встряски. Учитывал он и то, что все усилия ложи в области стратегии напряженности, силу зрелости рабочего движения Италии, ее левых сил, приносили результаты обратные тем, которые были запрограммированы ЦРУ. Идея о том, что нельзя преодолеть кризис, переживаемый Италией, игнорируя организации трудящихся и партию коммунистов, стала очевидной, когда в 1976 году на всеобщих выборах ИКП набрала более 34% голосов итальянцев. В широких слоях общества и главной правящей партии христианских демократов в позиции Альда Мора, выступавшего за поиск приемлемого компромисса с коммунистами, получили растущую поддержку. В этих условиях Джелли и его хозяева сочли за благо подумать о замене по стратегии перманентного переворота чем-то более действенным. Идея прямой фашизации существующего в Италии строя, постепенно стала уступать место идеи переворота изнутри. Конгломерат сил, сосредоточенных в ложе П-2, позволял пойти на вариант фактической подмены характера государственной власти при сохранении существующего фасада. Важно было, однако, увести лиц, связанных с подрывной деятельностью педуистов. от итальянского Пидуэ п 2 из-под судебного преследования. Поэтому, с одной стороны, деятельность ложи стала более скрытной. На всякий случай Джелли создал запасную штаб-квартиру ложи в Монако, вне границ Италии, так называемый комитет Монте-Карло. Здесь было легче совершать сделки по торговле оружием, планировать спекуляции на бирже, организовывать акты терроризма. В то время как адвокатам Джелли удалось оправдать организаторов миланских взрывов фашиста Фреду и его друга Вентуру, чуть не угодили за решетку лица, начавшие расследование дел ложи П-2. Судебным работникам, занимавшимся этим расследованием, римский судья Галуччи инкриминировал то, что они в ходе заседаний за государственный счет пили кофе, им едва не надели наручники. Целью было свергнуть деятельность парламентской комиссии во главе с депутатом от Христианской Демократической партии, бывшей участницей сопротивления Тиной Ансельми и скомпрометировать честных судебных работников. Решительность Ансельми и вмешательство президента-социалиста Пертини позволили снять абсурдное обвинение, грозившее членам комиссии арестом и довести работу комиссии до принятия согласованного решения. Сопротивление оказывалось ожесточенное. В Италии есть пословица «кто касается проводов, умирает». Такими проводами были преступления с участием масонов из ложи П-2. Следователи и судебные работники, честно выполнявшие свой долг и нащупавшие связь между разгулом терроризма в Италии и тайными покровителями из входящих в масонские ложи работников секретных служб, либо отстранялись от следствия, либо подставлялись под пули.